Ибо те, коим поручено было исполнение его мысли, не поняли его. Вместо каналов они сделали рвы, кои до сих пор существуют. Затем в последующие царствования были представлены проекты академиком Петровым, Третером, Рокурам, Дистремом, Пароттом, Усовым, Дифантеном, Вибекингом, Базином, Гулетом и еще многими другими. В летописи Петербурга насчитывается до 20 наводнений, причиной которых, как мы уже говорили, служат ветры. Масса воды, приносимая Невою из Ладожского озера по Штукинбергу, каждую секунду составляет до 116 тысяч кубических футов. И, следовательно, самый Нил и только немного уступают Гангу. Далеко оставляя за собой Рейн. Неву Штукинберг называют самой непостоянной рекой в мире. Непостоянство Невы заключается в том, что она на всем своем 60 течении из Ладожского озера почти на каждой полуверсте изменяется в ширине, и максимум таких колебаний широты Невы доходит до 200 сажень в некоторых местах. Самое узкое место у Исакия – 170 сажень, у Смольного – 400 сажень, у крепости – до 300. Глубина Невы также не одинакова и уменьшается по мере уменьшения быстроты. Выше Невского монастыря она в 5,1 сажень, выше Охты 7,3, у Смольного 8,5, ниже Таврического 8,3,4, у Летнего сада 6,9, против Бердового завода 5,6. Быстрота Невы не во всех местах одинакова, она увеличивается по мере впадения других речек и уменьшается по мере разделения на рукава и каналы. Вот числа, которыми выражаются относительные скорости. Нева выше Невского монастыря дает в одну секунду воды 114 миллионов 659 529 кубических футов. Выше Охты 114 миллионов 842 732 кубических фута. Ниже Охты 115 миллионов 703 291 кубический фут. близлетнего сада 89 миллионов 932 799 кубических футов. Против завода Бирда – 73 млн 406 кубических футов. Путем Невы в море богатейшая во всей Европе система вод, наполняющая собой всю северо-западную часть России. В первых годах основания Петербурга жители довольно часто терпели бедствие от наводнений. По преданию, первые обитатели прибрежья Невы никогда не строили прочных домов, но небольшие избушки, которые, как только приближалась бурная погода, точас ломали, складывали доски на плоты, привязывая их к деревьям, а сами спасались на Дудерову гору. Первое большое наводнение случилось до постройки Петербурга в 1691 году. В этом году, по шведским летописям, вода покрыла все места, занимаемые теперь городом, на 25 футов высоты. Такое же наводнение, по рассказам старых рыбаков, повторялось почти каждые пять лет. Об одном из наводнений в Петербурге на третий год по его основании в 1706 году есть известие в письме Петра к Меншикову. Император писал «Третьего дня ветром Вестзюит такую воду нагнало, какой, сказывают, не бывало. У меня в хоромах было сверху пола 21 дюйм, и по городу, и на другой стороне по улице свободно ездили на лодках». Однако ж недолго держалась, менее трех часов. И здесь было утешно смотреть, что люди по кровлям и по деревьям, будто во время потопа, сидели не только мужики, но и бабы. Вода, хотя и зело велика была, беды большой не сделала. Письмо это помечено из Парадиза. Книги книге «Das Verandert Rusland» 1721 года автор рассказывает, что в 1713 году В Петербурге два раза случались наводнения, все острова были покрыты водой. В первый раз буря случилась ночью, и жители, почти сонные, с трудом спасались в уносимых водой постройках. В 1715 году, 5 ноября, вода возвысилась на 7 футов и 4 дюйма. Все мосты и больверки были снесены водой. Береговые укрепления тоже размыты и повреждены. Жители по улицам ездили на лодках. В 1720 году в Санкт-Петербурге явился пророк, который предсказывал, что 23 сентября к зачатию предтечи с моря нахлынет вода на город выше всех былых вод. Она изведет весь народ и затопит город за отступление их от православия, то есть за новые гражданские порядки. На Петербургском острове у Троицкой пристани недалеко от крепости стояло старое дерево – ольха или сосна –